6 июня. Открылся музей Пушкина в Михайловском в 1911 году. Святое место. Ровно сто лет назад, в июне 1911 года, в Пушкинском родовом гнезде в селе Михайловском Открылась колония для престарелых литераторов и музей. Литературные музеи весьма едко высмеял Давид Самойлов. Проходите, пожалуйста. Это стол поэта, кушетка поэта. Но Михайловская резко выделяется из ряда русских литературных усадеб, потому что Пушкин, как многими отмечено, для России не столько поэт, сколько основатель национальной религии. И как для большинства посетителей музея на Мойке двенадцатым самым большим потрясением становится крошечный жилет, бывший на Пушкине в день последней дуэли и обогренный его кровью, так и для гостей Михайловского, в особенности приезжающих туда осенью, в самое грустное время, истинным шоком оказывается скудость быта, унылость пейзажа, бедность, граничащая с нищетой. Он ни минуты не прибеднялся, когда сам себя оплакивал. Наша ветхая лачушка и печальная темна. У нас дождик шумит, ветер шумит, лес шумит. Шумно, а скучно. В Михайловском Пушкина ужасно жалко. Говорю, конечно, не о тех, кто приезжает туда с запасом дежурных восторгов. На ель повесил звонкую свирель и так далее. А о тех, кто, подобно все тому же Самойлову, Смотрит на вещи трезво. Пушкиногорье — край грустный. Здесь опало, здесь могила, Святогорский монастырь. Лев Лосев чуть позже в пушкинских местах атаки фарисействующих пушкинолюбов подверглись не только эти стихи, но и блестящая статья Жалковского с их разбором. Попытался ответить, как в этом несчастном домике, у Богом даже в сравнении с советской дачей, Умудрялся Пушкин решать главную проблему российского влюбленного. Где? Как многолюден этот край пустынный. Укрылся, глядь, в саду мужик гуляет с хворостиной. На речке бабы заняты холстиной. Голубка дряхлая с утра торчит в гостиной. Не дремлет. За иронией и напускным вполне пушкинским цинизмом спрятано тут жгучее, Горькое сострадание к нашему искупителю и покровителю. Как он жил, Господи! Как бедно, как горько, как страшно! И эта нота сочувствия к Пушкину, какого сочувствия, слезного страдания, близкого опять-таки тому, с каким истинно верующий оплакивает страсть Христовы, звучит во всей русской пушкиняне. Вот хоть у Цветаевой. Живот поэта, который так часто не сыт, и в который Пушкин был убит. Или у в «Счастливчике Пушкине» он красивых женщин любил любовью нечинной, и даже убит он был красивым мужчиной. И хотя есть в этом оттенок белой зависти, постоянная омыта, страдающая так некрасиво, но есть и насмешка над идеализацией пушкинской биографии. Биография — это «Крестный путь». Две ссылки, трагический брак, клевета, травля, безденежья пала, убийство. Наш Пушкин, главная национальная святыня, небесный покровитель всех талантливых и несогласных, был знаменитый, да и часто счастливый, за счет собственной творческой мощи и неукротимой южной витальности, но преследуемый, бедный и невыездной. В Михайловском, особенно в дождливую погоду, да с хорошим экскурсоводом, тоже, разумеется, с полунищем, да вечером так невыносимо грустно, так временами страшно, что хоть и волком вой. А если представить, что в это время в Москве и Петербурге, про Париж не говорю, идет жизнь, из которой тебя на пять лет вычеркнули ни за что, да вспомнить, что мнимые друзья тебя клеветали, да любимая предала... Да в столе у тебя лежит первый русский роман в стихах и лучшая европейская трагедия. Как тут не сойти с ума, не впасть в меланхолию самую черную, не рассориться с небесами? Однако не сошел, не впал, не рассорился, и место псковской ссылки сделалось символом творческого взлета, равных которому российская литература не знала. Разве что в Болдине, в холерном карантине, удалось ему нечто подобное. Диву даешься, как этот главный национальный святой все переплавлял в золото. Думая о Михайловском, мы вспоминаем не скудный дом, не слежку отца за сыном, не одиночество и оторванность от мира, а роняет лес багряный свой убор, достиг я высшей власти. И шестую главу Онегина, хоть и мрачнейшую, но и сильнейшую. Думая о Болдине, вспоминаем не холеру, не карантины, а парке бабьи или питание, или песню председателя. Лучшее, повторю, зацветаиваю, что написано по-русски в стихах. До Михайловского и Болдина понимаешь все это в теории, а побывавши лично, видишь, какая это радость и прелесть, когда весь мир тебя бросил. Правительство обозлилось, погода испортилась, вариант невест не пишет. И нет у тебя другого выхода, кроме как писать гениальные стихи. Потому что больше такую жизнь оправдать нечем. Помню, как поразили меня слова Александра Мене в его пасхальной лекции 1987 года о смысле воскресения. «Земная карьера Христа» Кончилось крахом. Думаю, Мень имел право на такую формулу, поскольку говорил с людьми, в чем лексиконе слова «миссия» и «служение» отсутствовали или существовали на маргинальных правах. А вот слово «карьера» они, позднесоветские питомцы, понимали. И ему важно было, чтобы поняли, а с высшими силами он, думаю, насчет стиля договорился бы. «Земная карьера Пушкина» Зримая его биография тоже складывалась так, что даже ближайшие друзья не считали нужным прятать свое унизительное сострадание. И Михайловская как раз символ этой лютой неудачливости, одиночества и тоски. Но он сделал так, что это же и памятник величайшего торжества. И главный урок Пушкина в этом, и постигается он в полной мере только здесь. Сюда, в одиночество, в неуют псковских равнин, в скудость сельского мелкопоместного быта, перенес он в столицу мировой литературы. У нас принято было одно время с мазохистским самоуничижением говорить «да что Пушкин, он все-таки очень был подвержен западным влияниям, сравните его с Байроном, да Геоте, да так ли он оригинален, в конце концов». Да, гений, но в ряду европейских гениев место его также сомнительно и двусмысленно, как место России во всякого рода восьмерках. Говорит так могут либо сознательные франдюры и провокаторы, либо люди, мало что читавшие. Потому что на фоне драм Гюго, Теннисона, на фоне Шиллерова-самозванца, да хоть бы и второй части Гетовского Фауста, Пушкинский Борис. Единственная в своем роде народная драма шекспировской мощи, с мыслью столь глубокой, композицией столь нелинейной и стихом столь чеканным, что рядом поставить некого. Потому что на фоне Байронова Дон Жуана, из которого столь часто выводят Онегина, Онегин является пример такой стройности, точности и емкости, что обидно становится за лорда. Столько силы и таланта потрачено, а где тут Дон Жуан? Кто из нынешних европейцев его откроет просто так, не из историко-литературного интереса? Форпост мировой словесности, авангард самых дерзких ее исканий был там, где был Пушкин. В 1824-1826 годах это Михайловская. И если бы удался ему побег в обитель дальнюю трудов и чистых нек, Оно и в конце тридцатых было бы тем же сердцем мировой литературы. Нечего роптать на обстоятельства. Сделай из них то, что сделал Пушкин. Мы это умеем. Он первый открыл тот особенный русский ген, отвечающий за самый высокий взлет с самого низкого старта. Вот чему памятник Михайловская. Съездите туда. Полезно.